«Часть двенадцатая. У меня нет такой возможности». «Почему?» «Он без нейросети», — ответила ему хозяйка. «Хорошо. Что дальше было?» Вызвал Фила. Он сказал ждать на месте, сейчас прилетят охранники проверить. Ждал, как он и велел. Прилетев, они спросили, как обстановка. Ответил, что тихо. После чего они улетели сюда, к комбайну. Их долго не было. Меня вызвал Фила и отправил сюда. «Вот, собственно, и все». Ты подошел сюда и обнаружил тела. Что делал потом? Заснял все на планшет и пошел обратно. Почему сразу не связался с Филом? Здесь связь не работает. Пришлось идти обратно. Как появилось, вызвал. Где планшет? Вот. Он забрал планшет и хотел посмотреть, но программа сразу его заблокировала. Фил это заметил и сказал, что поможет. Видимо, он ее отключил. Полицейский мельком взглянул на планшет и потом вернул его мне. «Кого здесь видел?» «Никого». «Тогда почему решил, что это были эти двое, как и в прошлый раз?» «По следам. Пойдем, покажешь, как ты определил». «Не получится. Охранники затоптали все около комбайна». «Сможешь найти, откуда они стреляли?» «Думаю, смогу». «Тогда пошли, покажешь». «Мы вышли из кабины, и с нами одна из хозяек. Остальные остались в кабине». Посмотрел на следы, что не успели затоптать охранники». И двинулся по следу. Вскоре пришел на то место, где они долго находились. Вот отсюда они стреляли. «Почему ты так решил?» «Здесь полно их следов. Они здесь долго стояли. Здесь стоял один, второй находился чуть подальше. Вон там». Он обернулся и посмотрел на комбайн. «Похоже, ты прав». Он подошел, посмотрел на несколько простреленных листьев колгиза. Походил вокруг и все осмотрел. Хозяйка тоже ходила. Смотрела, как и он. Когда он закончил, снова спросил, «Можешь найти, откуда они пришли?» «Не знаю, можно попробовать». «Вот только стоит ли? Из нас никто не вооружен». Они улетели уже. «Тогда зачем искать, откуда они пришли?» «Нужно, ищи». «Как скажете». «Нашел, называется, поисковика». «Идти туда мне совсем не хотелось, может, там засада». Они, похоже, это тоже понимали и отстали от меня. Засадок, к счастью, там не оказалось, и вскоре я вышел к месту, где они приземлились. Вот здесь они спустились с летательной штуки и потом улетели на ней же». «Вижу». Он уже подошел и долго осматривал место посадки. Хозяйка тоже вначале осматривала место. Потом ей это надоело, и она, как я, наблюдала за ними. Вскоре он закончил с осмотром, взял пробу земли с места посадки, и мы пошли обратно. В кабине технички ничего не изменилось – Все ждали нас. «Что там?» — спросила хозяйка. «Ничего. Замерзли только», — ответила ей вторая. «Я не тебя спрашиваю. Цикнул на нее первое». Нашли место, откуда стреляли и на чем прилетели. «Парень у тебя неплохо разбирается в следах», — ответил ей полицейский. «Он дикий и должен в них разбираться». Вторая хозяйка, заметив, что я грею руки у воздуховода, подошла ко мне и сказала. «Подвинься, не мог предложить мне погреться?» Посторонился и освободил место воздуховода. «Извините, я дикий». «Сразу видно». Вторая в кресле посмотрела на нас, но ничего не сказала. Она явно была недовольна второй. А та решила сорвать злость на мне. Вторая согрелась и недовольно посмотрела на меня. «Ты что сидишь?» Молча встал со словами. «Что нужно делать?» «Раздевайся». «Совсем?» «Проверять тебя буду. Посмотрим, что ты спрятал». «Ничего я не прятал». Пришлось полностью раздеться под их взгляды. Она обошла вокруг меня и осмотрела с ног до головы. Сказала, чтобы я открыл рот, заглянула и туда, после чего проверила всю одежду. Убедившись, что у меня ничего нет, стала смотреть планшет. Он не захотел ее пускать и сразу заблокировался. «Открой его!» Я приложил палец к планшету, и он открылся. Вот только когда она приложила свой палец, планшет сразу заблокировался. «Почему он не работает?» — спросила она. — Не знаю, это не мой планшет, а Фила. Там специальная программа стоит. — Он не будет у тебя в руках работать, — объяснил Ефил. Отключи ее. — Не могу, это долго. Когда он это сказал, я понял, что он ее здорово не любит. Просто перед этим он без проблем ее отключил, когда отдал планшет полицейскому. Здесь он не захотел это сделать. Двое полицейских молча наблюдали за ней. Похоже, она в чем-то провинилась и, понимая это, срывала свою злость на мне. Возвращаемся. «Здесь больше нечего делать», — скомандовала главная хозяйка, после чего встала и пошла на выход. Вторая хозяйка посмотрела недовольно на Фила, демонстративно бросила планшет на пол и пошла на выход. Они ушли. Когда остался один посреди кабины, обреченно выдохнул. «Хорошо, что я сегодня никуда не ходил и ничего не смотрел». Полицейский только проверил бы, на планшете сеть или нет, а также время моих вызовов Фила. Фил посмотрел только, что зафиксировала программа слежения. Второго пользователя никто не заметил. Впрочем, замаскировал я его удачно под игру. Вот когда хозяйка захотела проверить, я сильно заволновался. Она могла случайно его найти. Пока одевался, главная хозяйка подошла к охранникам и сказала, чтобы они погрузили тела к ней во флаер. По пути к флаеру вторая пыталась ей что-то объяснить. Фил с Халом достали тело девушки-водителя, и охранники тоже унесли ее во флаер, после чего флаер хозяйку улетел. Фил сказал, чтобы я грузил комбайн, когда они вернулись ко мне в кабину. Охранники пошли обратно к флаеру, на котором они прилетели. Когда техничка поползла обратно, Хал выгнал меня из кресла. Фил сел рядом со мной. Им неохота было идти пешком до флайера, и они решили доехать теплее у меня в кабине. «Это так и будет продолжаться?» спросил сидящего рядом Фила. «Что ты с этим можешь сделать?» ответил за него Хал. «Не знаю. Может, как-то поискать их?» «Как ты их поищешь?» «Они все время нападают в разных местах». «Зачем они это делают?» «Никто не понимает. Скорее всего, соседи хотят захватить ферму». «Понятно. За что она на меня обозлилась?» «Не обращай внимания». Это она злится, что отправила сюда только двоих, а не всех. Были бы все, могли или захватить, или уничтожить их. А так сам все видишь. Ты все правильно сделал. В следующий раз так и поступай. Не хотелось бы, чтобы в следующий раз наступил. Вряд ли они успокоятся. Вышли они около флаера и поехали обратно в одиночестве. Пока ехал, думал, что у меня совсем мало времени осталось. Нужно быстрее готовиться к побегу отсюда». А то этот побег состоится в багажнике флайера хозяек. Вторая хозяйка однозначно решила меня достать. Вот только как бы она каждый мой шаг контролировать не начала. В гараже поставил поврежденный комбайн и перебрался на него. На него сверху охранники поставили поврежденный глайдер. И я всю дорогу переживал, чтобы он не свалился по дороге. Впрочем, он все равно был весь в иглах, И непонятно, сможет летать теперь или нет. За этим занятием меня застал Фил. «Смотришь глайдер? Интересная штука!» Похоже, он отлетал свой. Жалко, совсем новый был. Хал его недавно купил. Иди к остальным отдыхай, я сам здесь разберусь». Когда вернулся, у входа в пристрой стояли уже разоруженные охранники, и вместе с ними находился Зир. Охранники на меня не обратили никакого внимания, а Зир меня позвал. «Рик, ты как? Замерз? Устал? Не ранен? Нет». Охранники говорят, что ты ходил куда-то с полицейским. Не только с ним. Слушай, я устал. Давай потом поболтаем. Давай. В спальне уже все спали. Хотел покушать, но дверь пищеблока оказалась закрыта. Пришлось лечь спать голодным. Вроде только закрыл глаза, а меня уже тряс за плечо Дилар. Рик, вставай, подъем уже. Встаю. Сходил в душ с утра, а то никак не мог проснуться и отправился на завтрак. Там меня ждал Дилар. «Ты где вчера пропал?» «В полях застрял». «Опять?» «Да, в этот раз все совсем плохо. Двоих охранников там еще положили». «Тогда понятно, почему они вчера такие нервные и злые были». «Занервничали». По дороге подошли старшие и попытались со мной заговорить. Отправил их к халу. Увидев в гараже очередной расстрелянный комбайн, старшие поднялись на него и ушли в кабину. Посмотрели что-то там и вернулись» после чего вернулись и стали рассматривать глайдер. Сам я с техниками ушел в мастерские. Фила не было. Все ждали его, но вместо него появились старшие. «Рик, что с Халом?» «Не знаю». «Он жив?» «Вчера был». «Он не пришел с утра». «Не знаю, где он. Может, отдыхает еще. Мы вчера поздно вернулись». «Где наши прекраснейшие хозяйки?» «Вот это я точно не знаю». «Тело тогда где?» «Забрали». «Кто?» «Наши хозяйки вместе с полицией». «Слушайте, у вас разве работы нет? Что вы здесь делаете?» «Есть. Вот и займитесь ею». В мастерскую зашел сонный Фил и посмотрел на них. «Что стоите? Он ведь вам сказал, займитесь работой». Пришлось им покинуть мастерскую. Фил раздал работу для техников и куда-то ушел. Сам я потолкался в мастерской и ушел в техничку. Там подремал. Фил появился сонный ближе к концу рабочего дня. Проверил ход работ и отправил меня за очередным сломавшимся комбайном. Здесь проблем не возникло. Девушка-водитель попросилась ко мне в кабину. Я был не против. Когда мы уже подъезжали, она спросила, как мне удалось выжить, когда на меня напали. Рассказала ей, как все произошло. После чего она задумалась и задумчиво оставила меня. На следующий день... Как только комбайны разъехались, начались проблемы. Сначала сломался один комбайн. За ним второй, потом третий. У всех одно и то же повреждение. Ходовой об камни. Обратно вернулся, когда в гараже никого не было. И с водителем комбайна мы возвращались обратно вдвоем. Быстро выяснилось, что он здесь уже больше года и выглядел совсем хмурым, когда мы вместе шли обратно. На следующий день уже четыре комбайна сломались. Когда приехал с ним последним, в гараже уже никого не было, только Хал и Лая. — Лая, ты зачем поставлен над ними старшей? — Если не справляешься, я найду другую, — сказал ей Хал. — Хал, я им говорила, что я могу сделать, если они специально портят эти комбайны. — Ты не тем занимаешься. Думаешь, я не знаю, что ты спишь с охранниками, а тебе прекрасно известно, что это запрещено. — В общем... «Не решишь проблему, сама поедешь в поля». Хал, все боятся. Уже троих убили, и каждый думает, что он будет следующий». «Что ты предлагаешь теперь? В каждый комбайн посадить по охраннику? Хотя бы, чтобы в дальних комбайнах они были. Где я тебе столько охранника возьму?» «Не знаю, Хал. Я делаю, что смогу». После этого Хал ушел, а она осталась. Оставил комбайн и отогнал техничку на место. По дороге обратно она догнала меня вместе с девушкой, которая управляла комбайном. На девушку было больно смотреть. Видимо, на ней как следует отыгрались. Лицо все разбито, с носа текла кровь. Ты зачем ее избила? Вредительница. Отправится скоро в багажнике к хозяйкам. Тупая ты. У нее комбайн сам сломался. Она не ломала его специально. Не защищай ее, а то отправишься вместе с ней. Правильно, Хал сказал Пора тебе в поля поработать, как мы. Тогда почувствуешь на себе, каково это, когда в тебя стреляют. Заткнись. Ты мне больше не начальница, так что совсем не страшно. Иди ко мне, моя хорошая, — демонстративно обнял девушку. В ответ она мне улыбнулась сквозь слезы. «Пойдем, я тебя к медику отведу, он тебя подлечит», — сказал ей. «Не трогай ее. А то что? Мало тебе попало в прошлый раз, так я могу и добавить». Отвел ее к Зиру. Он был удивлен, увидев меня и ее. «Это ты ее, что ли?» «Нет, Лая». «За что?» «Решила, что она специально испортила комбайн. Вот и избила». «Она не портила?» «Нет, там другая причина». «Какая?» «Не знаю. Спроси у Фила. У меня планшет в мастерской остался». «Хорошо. Ложись в капсулу, подлечу тебя», — сказал он девушке. Сам я пошел на выход, но он меня остановил. «Рик, подожди. Что?» «Расскажи, что там было, когда ты с полицией ходил?» «Да ничего особенного. Они посмотрели на следы, кто и откуда стрелял. Потом нашли место, где стрелки приземлились и откуда улетели. После чего мы вернулись обратно, вот и все. Нашли что-нибудь?» «Не знаю. Это нужно спрашивать не у меня». «У кого только ты там был?» «Почему только я?» «Одна из наших прекраснейших хозяек была со мной. Охрана что, ничего не рассказывала?» «Нет». «Пойду, есть хочу». «Иди», — сказал он задумчиво. Утром в гараже всех водителей построили, и Хал всех предупредил, что те, кто будет портить комбайны, будут наказаны. Не помогло. К вечеру сломалось шесть комбайнов. Четыре успел притащить, еще два остались в полях. У всех была одна проблема — разбитые траки от наезда на препятствие. Фил в мастерской просто ругался и зашивался, Уже больше десятка комбайнов находились в ожидании ремонта. Это не считая тех, что я еще не привез. Стала понятна цель, с которой расстреливали комбайны. К вечеру сломались еще четыре. Следующим утром к гаражу прилетели хозяйки. Некоторые из водителей комбайнов получили болевые заряды и долго корчились от боли на полу, после чего их посадили на комбайны и отправили в поля. Одного они вырубили и забрали с собой. Лая тоже получила воспитательный заряд боли от них, но ее оставили старшей. Не помогло. К вечеру еще четыре машины вышли из строя. Когда я притащил последний комбайн, хозяйки опять находились в гараже и разговаривали с Филом и Халом. Рик, подойди, сказал Хал, что ты думаешь обо, обо всем этом? О чем, Хал? О том, что происходит. Это очевидно. Кто-то добивался этого этими расстрелами. Убьют еще кого-нибудь, и большинство комбайнов останутся сломанными в полях. Вот видишь, даже дикие это понимают. Рик, можешь идти. Повернулся и пошел обратно к техничке. Но тут меня остановила вторая хозяйка. Рик, стой, мы тебя не отпускали. Пришлось развернуться и вернуться к ним. Откуда ты это знаешь? Спросила она меня. Что знаю? Что так будет? Это логично. Водители боятся и будут делать все, чтобы не выезжать в поля. «От кого ты мог это узнать?» «Ни от кого я это не узнавал. Об этом говорит мой опыт. Мне довелось участвовать ни в одном сражении, там всегда было так. Все хотят выжить на войне. Может, ты еще знаешь, для чего все это устроили?» «Это ваш мир, а не мой. И этого я не могу знать». «Тогда почему ты не боишься?» «Устал я уже бояться. И это смерть достойная воина». «Ты же убийца. Я воин, а не убийца». «Это городские стражи нас оговорили». «Что бы ты сделал, чтобы поймать этих двоих?» неожиданно спросила главная у них. «Наверное, нанял кого-нибудь, чтобы поохотились на них». «Не только им охотятся на нас». «Вот, видишь, я тебя об этом и толкую», — сказал Холл. «Как ты их найдешь?» — ответила она ему. «Найди профессионалов, пускай они думают. Они только креды возьмут и ничего не сделают. Тогда скоро здесь все остановится». — Ты будешь в этом виноват. Ты здесь за все отвечаешь, — сказала ему вторая хозяйка. — Нет проблем, увольте меня, — ответил он ей. Размечтался. — А работать кто будет? — Ты будешь. Ты же лучше меня в этом разбираешься. — Опять вы начинаете? Прекратите оба, — прикрикнула главная хозяйка. Они замолчали. — Хал, я узнаю, что можно сделать, и свяжусь с тобой, — сказала она, после чего пошла на выход из гаража. Вторая сразу пошла за ней. Она что-то резкое сказала ей, та замолчала. Хал с Филом остались в гараже. Недалеко сидели две старшие, всех в слезах. Их я вначале не заметил. В гараже никого из рабов больше не было. Похоже, все отправились в спальню. Вот только как они ушли туда одни, непонятно. Поставил техничку на место и вернулся в гараж. Хала и Фила уже не было. Фил нашел мастерскую планшет, вернул ему и пошел обратно. В гараже у выхода застал старших за довольно-таки неблагодарным занятием. Они тщетно пытались поколотить водителя комбайна, которого я только что привез. В этот раз им оказался мужчина, и он успешно им противостоял. Они уже изрядно выбились из сил. «Опять развлекаетесь!»